Глава тринадцатая Когда Томас возвратился в дом священника, уже почти совсем стемнело, а дождь перешел в мокрый снег. Света в доме не было, как вообще признаков жизни. Томас медленно поднялся в комнату Эда и сел на кровать. Не было никаких сомнений в том, что при падении он вывихнул колено и щиколотку, однако, к счастью, похоже, обошлось без переломов. Завтра утром он будет весь в синяках и садинах, но в целом ему здорово повезло. — Не часто провожаешь день, радуясь тому, что тебя не съели, да? — Томас улыбнулся. — Не суйся ни в свое дело, — сказал нападавший. Улыбка погасла. Не было ни попытки ограбления, ни злорадного смеха над смертельно неудачной выполненной шуткой. — Не суйся ни в свое дело. Кто-то пытался его запугать, что он не копался в смерти Эда. Что ж, неизвестным типам это удалось, но только недостаточно для того, чтобы остановить. — Осел! — произнес у него в голове голос Куми. — Буйвол! В комнате по-прежнему царил разгром, оставленный Парксом вором, который похитил то, что полицейский назвал Ихтисом. Возможно ли, что это тот же самый человек? Затем бросил Томаса на сиденье льва. Полной уверенности быть не могло, но Най так и не думал. Вор производил впечатление импульсивного, даже безрассудного, что еще больше усиливалось его странным оружием. Тип Запарки был профессионалом. Все движения строго рассчитаны, внушительная физическая сила, Он, как ребенка, поднял Томаса в воздух и бросил в ров. Такие носят с собой пистолеты, а не мечи. «Девлин!» — рассуждая вслух, произнес Томас. Он встал с кровати и не в силах сидеть на месте, внезапно охваченное желанием покинуть эту комнату и царящую в ней гнетущую тишину. Найту захотелось найти Джима и рассказать им о том, как прошел день, о сенаторе, о львице и незнакомце, который швырнула его ей. Но спустившись вниз, он не увидел никаких признаков присутствия ирландского священника. Весь дом по-прежнему был погружен в темноту, поэтому Томас направился в ту его часть, где еще не успел побывать. В противоположную сторону от входной двери и кухни, мимо шкафов из потемневшего дерева, через пахнущий плесенью коридор, освещенный тусклой голой лампочкой. Одна дверь была слева, запертая, другая в самом конце коридора. Томас толкнул ее, она открылась, и он шагнул в свое прошлое. Это оказалось резница, где священники одеваются перед служением мессы, хранят свою одежду и утварь для литургии. Здесь царил полумрак, пахло ладаном, и восковыми свечами. Пол был деревянный, как и в той ризнице, где тридцать лет назад Томас был прислужником при алтаре. Обычно он терпеть не мог темные замкнутые помещения, но здесь все ему было знакомо. В противоположном конце ризницы была двустворчатая дверь, ведущая в церковь, из-за нее доносился ненятный голос. Джеймс служил Мессу. Несомненно, для горстки одиноких стариков, которым больше нечем было заняться холодным мартовским вечером. Впервые Томас полностью прочувствовал смерть брата. Это помещение было в точности похоже на ту ризницу, где они, облаченные в сутаны, резвились перед мессой, играя свечами и споря по поводу того, кому нести крест, а кто будет прислужником. Это всегда получал крест. Он был на два года старше и выше ростом, поэтому Томаса оставили в пару с одним из маленьких мальчиков, и они вдвоем несли тяжелые бронзовые подсвечники по обе стороны Теда, который шел чуть впереди. Эти воспоминания нахлынули вместе с запахами, как будто все происходило только вчера. Сгоревшие спички. Экзотическое благовоние ладно, такое чуждое жизни рабочего класса. На мгновение Томасу показалось, что он, обернувшись, увидит своего брата, которому десять или двенадцать лет, надевающего через голову белый стихарь и пародирующего гнусавый распевный голос отца Уэльса «Во имя отца сына И!» У Томаса навернулись на глаза слезы. Не потому, что брата больше не было в живых. это и это место символизировали то, что он сам потерял с тех давно минувших дней. Как же много всего ушло из жизни, и мало осталось. Ушел Эд, их родители, кое-кто из друзей, Разумеется, бывшая жена, она как раз была жива и здорова, но ее отсутствие в его жизни, казалось, громче всего кричало об одиночестве и неудаче. Томас стоял неподвижно, в сгущающейся темноте, думая только о том, чтобы вытереть слезы, но тут его заставило очнуться когда такой знакомый, нестройный хор прихожан, произносящих «Мы верим в одного Бога, Отца Всемогущего, Творца Небес и Земли, Всего видимого и невидимого». Месса, которую Томас слушал через закрытые двери резницы, завершилась более двух часов назад. Он разделился с жимом ужин из холодных пирожков с мясом цыпленка и жареных бобов, после чего посмотрел по телевизору выпуск местных новостей, пока Джим звонил по телефону и отсылал по электронной почте сообщение со старенького пожелтевшего компьютера с гудящим вентилятором. — Хозяйский забота по приходу, — как объяснил священник. С ужасом, выслушав рассказ Томаса о происшествии в зоопарке, Джим высказал предположение, что все это дело рук Девлина. — Возможно, — сказал Томас, — обрадованный непоследовательным отношением священника к сенатору, даже тем, что он, судя по всему, принял его, Томаса, в сторону. Однако Девлин даже не пытался меня предостеречь. — В этом не было необходимости. У него же был наготове бандит, чтобы с тобой расправиться. — Не совсем, — заметил Томас, потягивая виски. — На мой взгляд, этот громила собирался только предупредить меня. Я оказал сопротивление, он не сдержался. Дело могло завершиться моей смертью, но, по-моему, изначально он не хотел. — Это самые глупые аргументы из всех, какие я когда-нибудь слышал, — оборвал его вот Джим. — Значит, ты полагаешь, мне следует обратиться в полицию? Джим какое-то время колебался, потом неуверенно промолвил. — Даже не знаю. — Полиция? Ты ей не доверяешь? Полицейские чересчур любят своды законов, — сказал священник. — Разве Библия? — Нет, — резко произнес Джим. — В любом случае, заявив в полицию, я все равно ничего не добьюсь и только выставлю себя полным идиотом, — сказал Томас. — Так ты этого боишься? — спросил Джим, которому веселое настроение вернулось так же быстро, как исчезло. — Боишься показаться глупым? — Это действительно очень унизительно. Рассказывать о том, как... Верно. Сухо согласился Джим. Я понимаю. Если бы меня бросили в ров на сиденье львам, я бы тоже беспокоился только о том, как все это смешно. Я хочу спросить, что надевает по такому случаю. Джим, я не шучу, заявил Томас. Этот тип советовал мне держаться в стороне. Если я собираюсь копаться в обстоятельствах смерти Эда, мне нужно быть осторожным. Сидя в полицейской машине и болтая с каким-нибудь благожелательным следователем, который все равно абсолютно ничем не может мне помочь, я ничего не добьюсь. Но если за мной следят, это даст основание раз и навсегда вычеркнуть меня из происходящего, так что не стоит рисковать. — А я-то считал, что сам страдаю маниакальной подозрительностью, — заметил Джим. — Ну, когда тебя пытаются превратить в то, что едят львы, которым не удалось поймать зебру, ты имеешь право на некоторую подозрительность. — Возражение принято, Даниил, — согласился Джим. — В яме со львами. Очень смешно. Я так и думал. — Я постоянно спрашиваю себя, чем же Эд занимался в Италии, — сказал Томас. — Исследованиями и отдыхом, — ответил Джим. — Но у меня сложилось впечатление, что он проводил много времени за пределами обители. А тут даже как-то звонили сюда и спрашивали, не вернулся лет домой раньше времени. На кухне звонил телефон. Взглянув на часы, Томас удивленно поднял брови. Было уже десять вечера. Джим, привыкший к тому, что ему в любое время не только звонили, но и вызывали из дома, лишь вздохнул и направился в соседнее помещение. Закрыв глаза, Томас откинулся назад. Он же был готов ложиться спать. День выдался долгим странным, как предыдущий. Томас не знал, что делать дальше. Он задумался над тем, почему до сих пор находится у священника и хочет ли возвращаться в свой пустой дом. — Уж лучше так. В течение следующих нескольких месяцев тебе предстоит провести там очень много времени. Перспектива отсутствия работы, денег и обилия свободного времени — которой будет нечем занять, больше усугубили его депрессию и усталость. Обернувшись, Томас увидел, что Джим оставил компьютер включенным, на экране светилась начальная страница приходского сайта. Одним из крошечных снимков из жизни прихода была та самая фотография свадьбы Томаса, которая совсем недавно валялась на полу комнаты Эдда. Найт удивило то, что брат использовал эту фотографию, особенно после того, как они перестали общаться. Он уставился на нее, гадая, чем Эд занимался перед смертью. — Это тебя. В дверях стоял Джим с радиотелефоном. — Вот держи, а я посмотрю, удастся ли мне найти адрес для связи в Италии. Нахмурившись, Томас взял у него трубку. — Найт слушает. Здравствуй, Том. Вероятно, прошла всего пара секунд, но ему показалось, что он постоял в немом от спине не меньше минуты. Том, ты меня слышишь? Так его больше никто не называл. Никто и никогда. Куми, может, было не спрашивать. Том и сын не собирался этого делать. Вопрос вырвался у него непроизвольно, хриплый, далекий, словно отголоски прошлого, который он слышал в ризнице. У него по рукам пробежали мурашки, сердце стремительно застучало. — Привет, Том. — Привет. Сколько лет, сколько зим? — Да, прошло уже пять лет. Куми произнесла это без осуждения, может быть, даже с оттенком грусти. В конце концов, это ведь он отказался с ней говорить. — Я звонила тебе домой, но ты, наверное, по-прежнему не прослушиваешь сообщения на автоответчике, поэтому решила попробовать найти тебя здесь. — Точно, — сказал Томас. Он просто не мог найти нужные слова. Вернулся Джим, торжествующий, размахивая листком бумаги. Однако, как только он увидел лицо Тома, его улыбка померкла, словно он испугался, что того хватит удар. Впрочем, может быть, так оно и было. — Послушай, я только хотел сказать, что очень огорчилась, узнав про Эда, — произнесла Куми. — Точно! — снова сказал Томас. — Спасибо. — Знаю, что в последнее время... Отношения между вами не слишком ладились, но, в общем, это просто ужасно. Я могу чем-либо тебе помочь. <говорит> Спасибо, знаю. Все в порядке, затем спохватившись, он спросил Подожди. Откуда ты узнала? Похоже, Куми замялась и после недолгой паузы сказала. Мне звонили из Министерства внутренней безопасности. О, произнес Томас, не зная, как к этому отнестись. Итак, как у тебя дела? Поинтересовалась Куми, торопя сдвинуться вперед. Ну, знаешь, неплохо. С работой все в порядке? Все замечательно, солгал Тома. Знаешь, как обычно. Точно. А ты? Я хочу сказать, как у тебя с работой. Отлично. Сплошная работа, никаких развлечений. Этот недавно вспоминала тебя, сказала Куми. Теперь ее голос был легким, чуть ли не заигрывающим однако звучало он натянуто, словно чужой. — Вот как! — с трудом выдавил Томас. — Да, я вспомнила, как мы ездили в Аризону вместе с Эдом и отправились в пеший поход. Это было здорово, правда. Я часто вспоминаю эти те дни. Помнишь, как мы вышли к руслу пересохшего ручья, а это уже ждал нас там мы, все рассмеялись? — Куми! — У тебя все хорошо, — прервал ее Томас. Она не обращала на него внимания. Ее голос стал пронзительно громким, она заговорила быстро, словно прослушивалась для участия в телепередаче. Мы втроем остановились в той маленькой гостинице. Это было лучшее время. Это, не переставая, рассказывал о том, как он был в Италии. Ты помнишь? Я постоянно вспоминаю тот поход к пересохшему ручью. А ты его помнишь? Мы вернулись к источнику. Эд сказал, что это похоже на то место, где он был, и, в общем ты меня извини. Я болтаю не весь что. звонил с работы, так что долго говорить не могу. Я просто хотела пожелать тебе всего наилучшего и сказать, что сожалею насчет Эда. Хорошо, куми? — У тебя все в порядке, — повторил Томас куда более внимательно и серьезно. — У меня все замечательно. Честное слово, я беспокоился о тебе, Том. Подожди. — сказал он. — Извини, Том, мне в самом деле пора бежать. Мы еще как-нибудь поговорим, хорошо? Пока. — Куми! Пока, Том! В трубке послышались гудки. Томас сидел в тускло освещенной комнате, уставившись на телефон. — Все в порядке? — спросил Джим. — Не думаю, — ответил Найт. У него по рукам до сих пор бегали мурашки, ему было очень холодно. — Похоже... Все обстоит гораздо хуже, чем я полагал.